То, что жизнь изменилась, я поняла как-то внезапно. Просто встало утром, пришла на кухню, чтобы сварить кофе и приготовить Сашке какой-нибудь полезный завтрак, обнаружила его уже готовым, а стол накрытым. Села с чашкой ароматного напитка на своё привычное место и вдруг осознала, что прочно живу в новой реальности. Вот уже 2 месяца, как моя единственная дочь, студентка, и по утрам ездит в институт на занятия. Она вечерами тусуется в новой для себя компании. На тот факт, что она стала совсем взрослой, моё внимание обратило натка, и я была вынуждена признать, что это действительно так. Вчерашняя капризная школьница по любому вопросу имела своё собственное мнение, совмещала учёбу с активным ведением блога, регулярно выдавала мне деньги на ведение хозяйства, искренне полагая, что это её обязанность. Да ещё помогала Натке управляться с маленькой Настей. Признаться, последнее было совсем не лишним, потому что имея на руках маленького ребёнка, моя сестрица ещё работала на дому, выполняя достаточно большой объём заказов, а также исправно посещала курсы приёмных родителей и собирала огромный пакет документов, чтобы подать в городской суд Энгельса иск о признании её матерью девочки. Всё это требовало достаточного количества нервов, а ещё времени. Я в силу своей занятости помочь не могла, а вот Сашка делала это с готовностью. Взрослый человек с чувством ответственности. Что тут ещё скажешь? Как рассказала мне Натка, в эти первые непростые дни привыкания к присутствию в доме чужой маленькой девочки, моя дочь оказалась незаменимым другом и советчиком для Сеньки, который как не старался держаться Всё-таки иногда чувствовал себя отодвинутым на второй план. Не просто в одночасье стать старшим братом, когда ты до этого долго был единственным ребёнком в семье. Надка бывала занятой или слишком уставшей. И вот тогда присутствие рядом Сашки оказывалось как нельзя кстати. Маленькая Настя, немного растерянный Сенька и разом повзрослевшая Сашка были не единственными изменениями в привычном укладе моей жизни. Смятение, одновременно со жгучим интересом в неё вносил ещё и Витарик, то есть Виталий Александрович Миронов. Случайно встреченный и при не самых красищих мне обстоятельствах, но от чего-то не убежавший в ужасе прочь, а оставшийся рядом. Более того, с каждым днём его присутствие в моей жизни становилось всё более заметным. Он позвонил на следующий день после инцидента с его машиной и пригласил меня в ресторан. Я пошла. Хотя ещё за сутки до этого была уверена, что никаких свиданий и связанных с этим потенциальных неприятностей мне больше не нужно, а потому я никогда-никогда на них не соглашусь. В ресторане меня ждали букет цветов и бутылка дорогого коллекционного шампанского. После него я не могла позволить себе сесть за руль, поэтому была доставлена домой на той самой Audi, которую совсем недавно считала украденной. Мой новый знакомый вел себя прилично, на чай не напрашивался, а высадив у подъезда, поцеловал руку и уехал, буднично кинув до завтра. Проведенный с ним вечер мне понравился, потому что собеседником Миронов был прекрасным. У нас быстро нашлись общие темы для разговора, по многим важным вопросам мы оказались единомышленниками, что снимало малейшую напряженность, А ещё у моего нового знакомого оказалось прекрасное чувство юмора. А главное, имелась та лёгкость в манере поведения, которая, к сожалению, не часто встречается в людях. Как правило, знакомясь с новым человеком, мы стараемся выглядеть лучше, держим спину, производим впечатление, словно ежеминутно выдерживая экзамен на соответствие его представлениям о том, какими мы должны быть. Тут же ощущение, будто я на экзамене, не возникало вовсе. И это было так непривычно, что от лёгкости бытия слегка кружилась голова. С того момента, как я приняла решение сдать квалификационный экзамен и получить статус судьи, я только и делала, что старалась соответствовать профессиональным требованиям, морально-этическому кодексу, представлениям коллег и ожиданиям начальства. Много лет я доказывала, что хороший сотрудник достойная мать, да и что греха таить, женщина, заслуживающая, чтобы её любили. С Мироновым мне не приходилось ничего доказывать, такой вопрос вообще не стоял на повестке дня. В выходные мы ездили гулять в московские и подмосковные парки, где можно было бродить по аллеям, как в детстве, зачерпывая ногами опавшие листья, пить кофе из захваченного из дома термоса, Есть бутерброды, которые у Виталия всегда оказывались с собой, и каждый раз с чем-то новым. Он спрашивал о моей жизни и рассказывал о себе. И не было в этом ни малейшего напряжения, бахвальства или снисхождения, и каждое слово ложилось на своё место, туда, где ему и положено быть. После третьего такого свидания мы совершенно естественным образом оказались у него дома. И снова не было ни капли ниловкости или бестолковой суеты. Всё, что случилось между нами, казалось таким же естественным, как кофе из термоса в холодном парке, горячим, сладким, острым и согревающим изнутри. Как-то сама собой починилась в очередной раз сломавшаяся моя машина, впервые без вмешательства Таганцева, у которого теперь были дела и поважнее. Нет, разумеется, Костя бы мне не отказал, если бы я привычно обратилась к нему за помощью, но всё дело и было в том, что обращаться не пришлось. Сам собой состоялся приём у стоматолога, к которому я не могла собраться несколько месяцев. Потом была оформлена подошедшая к концу страховка ОСАГО, а также совершенно незаметными прошли ещё с десяток мелких дел, которые совсем недавно требовали бы от меня нервной концентрации и и достаточно большого количества времени. Всего за месяц Виталий Миронов так прочно вошёл в мою жизнь и так уверенно в ней обосновался, что я уже не помнила, как именно жила до него. И это, признаться, меня пугало. Сидя на стуле у окна и прихлёбывая утренний кофе, я вдруг разом осознала все произошедшие изменения. В них не было ничего страшного, они наоборот были позитивными, но их масштаб Всё равно сбивало дыхание. Привычный мир рушился на глазах, а правил нового я пока не знала и не была уверена, что он окажется ко мне милостивым. Мам, ты чего смотришь в окно с таким видом, как будто увидела привидение? Сашка пришла на кухню, положила в тарелку салат из авокадо с помидорами, который сама же и приготовила. Я тихонько вздохнула, потому что авокадо терпеть не могу. Как по мне, так горячая бутерброд с колбасой лучше. И вздыхаешь с самого утра. Ты что, влюбилась? Нет. Надо окончательно признать, что ребёнок вырос. Интересно. А она видит, то в чём я пока не отдаю отчёта сама себе. Неужели я правда влюбилась? И что будет, если я расскажу своей внезапно повзрослевшей дочери про Миронова? Я вдруг поняла, что не готова ни к серьёзному разговору, ни к тому, чтобы моё маленькое приключение перестало быть тайной. Пусть даже от Сашки. Всё в порядке, сказала я дочери. Работы просто много, но это же не новость. Нет, не новость, согласилась Сашка и принялась с аппетитом есть свой салат. А вот то, что тебе уже несколько раз дарили цветы, как раз новость. Ты с Никитой помирилась, что ли? Никита и Говоровым звали мой предыдущий довольно долгий роман. Расстались мы полгода назад, взаимно недовольные друг другом. Признаться, при последнем разговоре мы наговорили друг другу много обидных и резких слов, так что вернуться к прежним отношениям было уже совершенно точно невозможно. Как говорит в таких случаях Сашкин Фома: фарш невозможно провернуть назад. Кроме того, даже в самый разгар наших отношений Никита практически никогда не дарил мне цветов. Я от силы пару раз могла вспомнить, когда он приходил с букетом. И Сашка это прекрасно знала. Просто разводила меня на откровенность, хитрюга. Нет, с Никитой я не помирилась. Покачала головой и я решила не поддаваться на провокацию. Ладно, Сашунь, я побежала. Хочу перед работой за пирожными зайти. Давно Диму не было вала вкусненьким. Его машину так и не нашли. Сашка милостью возменила тему. Нет пока, покачала головой я. Но он не теряет надежды. Пока я ехала на работу, в сумке зазвонил телефон. Обычно именно в это время появлялся Миронов, тоже ехавший в офис. Полчаса по громкой связи уже вошли в привычку и повышали настроение. Да, Виталик, Сказала я, нажав кнопку на руле и даже не бросив взгляд на панель. Некому больше мне было звонить в такой ранний час. В трубке воцарилось молчание, которое вполне можно было истощить проявлением замешательства, а потом послышался голос Говрова. Не знаю, кого ты ожидала услышать, но это всего лишь я. Так, не к добру, Сашка, сегодня вспомнила Никиту за завтраком. Ой, не к добру. Извини, не посмотрела, кто звонит. Доброе утро, сказала я, слегка оправившись от изумления. У тебя какое-то дело? Нет, никаких дел, отозвался он. Просто я соскучился, решил узнать, как дела. Нормально дела. Я работаю, Сашка поступил в институт, Надка вышла замуж и занимается процедурой удочерения ребёнка из детского дома. Правда, я не уверена, что тебе все эти новости интересны. Лена. Ну я же тебе не враг. И не друг, и не враг, а так. Согласилась я. Может, сходим куда-нибудь? В разговор стали вклиниваться гудки. Кто-то звонил по второй линии. Виталий. Мне вдруг стало очень жалко времени, которое я трачу на говорыво, вместо того, чтобы получить ставшую привычной утреннюю порцию хорошего настроения. Никит, у меня правда очень много работы, да и семейных дел полно. Так что давай, пока. Встретимся в суде. Не дожидаясь ответа, я отключилась и тут же нажала на кнопку, переключаясь на вторую линию. Лена, доброе утро. Услышала я жизнерадостный голос Миронова. Этот человек постоянно излучал оптимизм. Такая у него была особенность. Я сразу улыбнулась, потому что всегда улыбалась, когда его слышала. "Доброе", отозвалась я. "Едешь на работу?" "Я тоже". "Да, у меня сегодня день больших планёрок. Приезжают директора со всех клиник. Сводим среднюю температуру по больнице". "А у тебя?" У меня три заседания в первой половине дня и два после обеда, бодро доложилася я. А на вечер планы есть? А какие поступят предложения? Я был бы рад пригласить тебя приехать ко мне и остаться ночевать. Ради такого случая я даже готов собственна ручной пожарить стейки из мраморной говядины и есть бутылка красного сухого вина, привезённого из Грузии. Но ну скажи, что я тебя уговорил? На мгновение мне ужасно захотелось согласиться, но я вспомнила любопытный взгляд Сашки и поняла, что не явиться домой ночевать никак не могу, тем более с учётом того, что дочери я ночевать вне дома категорически запрещала. Двойные стандарты для судии недопустимы. А значит, я не могу делать само то, что запрещаю ей. Миронов моё молчание оценил совершенно правильно. Не уговорил, констатировал он, впрочем, по-прежнему без малейшего напряга в голосе. Дочери боишься, шифруешься? Ага. Согласилась я снова, улыбнувшись от того, что с ним было так легко. С гостями придётся ждать до выходных. Обещаю, что в субботу останусь с ночёвкой, потому что меня Машка прикроет. Скажу Сашке, что поехала к подруге на дачу. Девушка А вас не учили, что врать нехорошо? Может быть, ты уже познакомишь меня со своей дочерью? Да и дело с концом. Она убедится, что я человек сугубо положительный, и будет отпускать тебя на ночь. Я убеждён, что её это только порадует. Да что ж такое? Ещё один человек намекает, что моя дочь выросла и нуждается в свободной квартире. Конечно, я прекрасно осознавала, что они со мной давно не только за ручки держатся. но упрямо цеплялась за остатки каких-то глупых иллюзий. Или это были предрассудки? «С Сашкой я тебя обязательно познакомлю», — пообещала я. «Но на сегодня это ровным счётом ничего не меняет. Может, ещё есть какие-то варианты?» «Заберу тебя с работы и отвезу в ресторан», — со вздохом сказал Миронов. «Потом верну к твоей машине». «Такой вариант подойдёт». Подойдёт. Тут же согласилась я. Сашка вечером к Натке поедет, так что моего отсутствия не хватится. Мы ещё поговорили о всяких пустяках, которые, как ни странно, наполняли жизнь смыслом. И разговор прервался только тогда, когда я доехала до работы. До вечера, Елена прекрасная, сказал Виталий. В течение дня не буду тебя отвлекать от принятия судьбоносных решений, но если что-то понадобится, звони. Попрощавшись, я припарковала машину, забежала в кофейню за пирожными к утреннему кофе и подошла к зданию суда в тот же момент, что и моя подруга Машка. Последний месяц выдался настолько насыщенным, что виделись мы нечасто и только на работе. Слушай, Кузнецова, а у тебя совесть есть? С места в карьер наехала на меня подруга. Ты вообще помнишь, когда в последний раз была у меня в гостях? «Маш, ну ты же понимаешь, что я не виновата. Тут же начала оправдываться я. Жизнь такая. Всё так изменилось. Если ты про Надку с её девочкой, то не надо ля-ля. Это тебя никак не касается. Так что колись, подруга. Чем таким важным ты теперь занята вечерами?» Рассказать про Миронова я не была готова даже Машке. Почему-то мне казалось очень важным сохранить приватность наших отношений на максимально возможный срок. Словно публичность могла разрушить то волшебство, которым они сопровождались. Пожалуй, впервые в моей жизни, во всех моих отношениях с мужчинами, начиная с однокурсника, волею случая ставшего Сашкиным отцом, в них существовала какая-то червоточина. И признаться, я очень боялась, что она вот-вот проявится и с Виталием Слишком хорошо всё было. Слишком сказочно, не так, как я привыкла. Ты представляешь, Говоров звонил. Сказала я, не отвечая на заданный вопрос. В ресторан приглашал. Да ты что? всплеснула руками Машка. А ты? А я отказалась. У меня нет никакого желания снова его видеть в неформальной обстановке. Это понятно. странно, что такое желание возникло у него. Говорят, что его регулярно видят в компании его коллеги. Она в прокуратуру устроилась недавно. Блондинка, 34 лет. В разводе, воспитывает дочь. "Прости, может, тебе неприятно это слышать?" вспыхтела подруга. "Мне совершенно всё равно", успокоила её я. Тем более непонятно, зачем он вдруг объявился спустя полгода с гаком Может, ему от тебя снова что-нибудь нужно. Протекция по очередному какому-то делу? Машка, ну что ты глупости говоришь? Никогда я ему никакой протекции не оказывала и даже не собиралась. Мы же и расстались на почве непреодолимых профессиональных разногласий. Кстати, судя по тому, что ты говоришь, он тоже учится на своих ошибках и встречаться начал не с адвокатом, к примеру, которая могла бы, как и я, развалить его дело. а с коллегой, которая однозначно будет стоять на его позиции. «Да, так проще», – согласилась Машка, что ещё раз доказывает, что при всей своей вполне мужественной внешности Говоров, Тряпка и Слабак… Ой, извини. Я вдруг подумала, что ещё совсем недавно бросилась бы спорить, защищая Никиту от напрасных нападок. Но сейчас мне, во-первых, было всё равно… А во-вторых, на фоне Виталия Миронова образ Никиты Гоборова действительно скукоживался и мерк, а на первый план выходили нелепые черты. Именно те, о которых говорила сейчас Машка. За разговором мы дошли до моего кабинета. Дима был уже на работе, о чём свидетельствовал аромат кофе. Зайдёшь? У меня пирожные. Я потрясла перед Машкиным носом коробкой, которую держала в руках. Разумеется, зайду. Хотя и не оставляю честных попыток следить за своей фигурой. Ты, змея искусительница Кузнецова, ты знаешь об этом. Но имей в виду, я сегодня приглашаю тебя на обед, во время которого ты мне расскажешь про своего нового приятеля. Поняла? Как ты есть подруга моей жизни, то не должна скрывать от меня ничего. Я же вижу, Ты последнее время просто светишься, а это явный признак, что ты влюбилась. Кто влюбился? Мой помощник был сейчас похож на гончую на охоте, у которой встали уши. Мне казалось, что от любопытства он приал ими, от чего сходство многократно усиливалось. Я сукаризной посмотрела на Машку. Чего мол болтаешь? Она виновато замолчала. Дима «Свари нам с Марией, пожалуйста, кофе». «Вот, я купила наши любимые корзиночки». Я умела не слышать вопросы, на которые не хотела отвечать. «И дай мне документы по сегодняшнему первому слушанию». Дело, которое мне предстояло рассмотреть первым, касалось раздела совместного имущества при разводе. Истица обратилась в суд с заявлением о Ссылаясь на то, что 28 декабря она вступила в брак с ответчиком, но брачные отношения между ними прекратились в июле 2021 года. Общее хозяйство не ведётся, а дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи невозможны. При этом между ними имеются споры по совместно нажитому имуществу, в том числе по кредитам, которые оформлялись на семейные нужды. Согласно уточнённым истицией исковым требованиям, она просит произвести раздел имущества нажитого в браке. Так как супруг является фермером и имеет небольшое фермерское хозяйство, то в совместное имущество входили два трактора стоимостью в 300 тысяч рублей каждый. Тракторные грабли. Я попыталась представить, что это, но не смогла, фантазии не хватило. Коровы, быки и телята, в количестве 60 голов и стоимостью в 2 с лишним миллиона рублей. 13 баранов, оценённые в 91.000 руб., 4 лошади на 180.000 руб., а также 18 пчелиных семей с ульями, оценённые в 90.000 руб. Ко всему этому великолепию прилагался земельный участок за 400.000 руб. Вот за что я особенно люблю свою работу. так это за то, что к ней невозможно привыкнуть. Каждое дело своё и особенное. Вот сколько лет я уже работаю, а делить ульи с пчёлами между истцом и ответчиком мне ещё не приходилось. Кроме того, в исковом заявлении значилась просьба выделить из совместного имущества автомобиль Митсубиси Л-200, ещё один земельный участок, а также здание бани, свиноферму, здание зерносклада, жилой дом и ёмкость под воду, поскольку они были куплены ответчиком уже после оформления развода, а также признать долговые обязательства по трём кредитам, оформленным на имя истцы, общим долгом истца и ответчика и взыскать с него половину уплаченной ею за последнее время суммы. Дело не представлялось сложным, несмотря на некоторые особенности фермерской жизни. Разбиралось оно в Таганском суде Москвы только потому, что и истец, и ответчик были прописаны именно в столице. Но вот то, что сегодня мне предстоит выдержать достаточный накал эмоций, причём, как показывает практика, он может быть одинаково шибающим с ног как со стороны женщины, так и со стороны мужчины, сомневаться не приходилось. Когда раздел имущества при разводе доходит до суда, взаимная ненависть уже переходит в такую стадию, что обойтись без эмоций практически невозможно. Как ни странно, в последнем пункте я оказалась не права. В судебное заседание истица попросту не явилась, представив через своего адвоката письменное заявление о рассмотрении дела в ее отсутствии. Ответчика в зале суда не было тоже, хотя о месте и времени слушания дела он неоднократно уведомлялся по адресу регистрации. Все направленные ему письма вернулись с пометкой истёк срок хранения. Суд в лице судьи Кузнецовой Елены Сергеевны, то есть в моём, ещё в возможном рассмотреть дело в отсутствие сторон. Согласно статье 34 Семейного кодекса Российской Федерации, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. К общему имуществу супругов относятся доходы каждого из них, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения. Суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещении ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие. В общим имуществом супругов являются также приобретённые за счёт общих доходов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесённые в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено, либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. Раздел общего имущества может быть произведён по требованию любого из супругов как в период брака, так и в любое время после его расторжения, согласно пункту 1 статьи 38 Семейного кодекса Российской Федерации. Причём делается это по решению суда. При этом, согласно пункту 1 статьи 39 всё того же Семейного кодекса, доли принадлежащие супругам считаются равными, если между ними не было официально заключено какого-либо договора на этот счёт. В силу части 1 статьи 36 имущество, которое принадлежало кому-то из супругов до вступления в брак, а также было приобретено уже после развода, либо получено в качестве дара или по завещанию, не считается совместно нажитым, а является личной собственностью. При подготовке к судебному заседанию судом были запрошены и получены все справки о датах и договорах приобретения указанного в исковом заявлении имущества, а в судебном заседании опрошены свидетели, в том числе продавшие фермеру тракторы и прочих телят с баранами. Изучены кредитные договоры, предоставленные банками, а также графики платежей, производимых истицей. Руководствуясь статьями 194, 198, 233 ГПК РФ, суд решил исковые требования истца к ответчику о разделе совместно нажитого имущества удовлетворить. Произвести раздел общего имущества супругов, а именно передать в собственность ответчика два трактора, тракторные грабли, плуг две штуки, сенокосилку две штуки. Крупнорогатый скот: коровы, быки и телята в количестве 60 голов, баранов в количестве 13 голов, 4 лошади, 18 ульев с пчелиными семьями и земельный участок, на котором осуществляется фермерская деятельность. Передать в собственность Истицы автомобиль, второй земельный участок, а также располагаемые на них постройки: баню, свинокомплекс, зерносклад. жилой дом и ёмкости для воды. Признать долговые обязательства по кредитным договорам общим долгом бывших супругов. Разделить выплаченную задолженность в сумме 120.220 руб. 63 коп. в равных долях между истцом и ответчиком. Взыскать с последнего в пользу истцы выплаченный ею кредит в размере 60.110 руб. 32 копейки. Взыскать с ответчика госпошлину в доход бюджета муниципального округа города Москвы. На решение может быть подана апелляционная жалоба в течение месяца. Ответчик вправе подать в суд, принявшее заочное решение, заявление об отмене этого решения в течение 7 дней со дня вручения ему копии решения. Ответчиком решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 1 месяца со дня вынесения этого решения суда. Я решила, что вполне могу позволить себе вторую чашку кофе, пока у меня есть время до следующего заседания. Надкусив очередное пирожное, если бы Сашка меня сейчас видела, то обязательно проехалась бы по моей не сдержанности в употреблении вредных углеводов. Но дочь была в институте, и я могла нарушать правила сколько угодно. Я в который раз уже подумала о том, как хрупки брачные союзы. Когда люди женятся, они вряд ли думают о том, что через 10-15 лет им придётся делить дома, телят и кредиты. И любой развод это всегда не только моральное испытание, но и чисто экономические проблемы. К примеру, фермерское хозяйство, принадлежащее разрушенной семье, Во всём выглядело достаточно крепким и процветающим. Как теперь вести дела, если земля, орудия производства и животные принадлежат одному человеку, а жилой дом и хозяйственные постройки другому? Как договариваются между собой эти двое и не разрушит ли любое принятое ими решение крепкий бизнес вслед за собственной семьёй? Конечно, все эти вопросы меня не касались, поскольку лежали за пределами судебного заседания. Однако перестать об этом думать я почему-то не могла. Так уж получилось, что я никогда не была замужем. Все, чем я владела, принадлежало только мне, и я могла распоряжаться своим имуществом, надо признать, довольно скромным, даже квартиру я так и не приобрела, живя сначала в служебном, а потом в съемном жилье, самостоятельно. Так же все эти годы жила моя младшая сестра, сама и только сама отвечая за себя и своего ребенка. Сейчас Натка вышла замуж и вот уже месяц вела совместное с Таганцевым хозяйство. А значит, в случае развода её будут ждать те же проблемы. Не то чтобы я не доверяла Таганцеву. Костя прекрасный человек и искренне любит мою непутёвую сестрицу. Но зная Наткин характер, могу предположить, что в семейную жизнь она наиграется довольно быстро. Слишком уж независимый у неё характер». Да и склонность к приключениям никуда не денешь. Впрочем, больше думать об этом мне было некогда. Меня ждали ещё два заседания, а потом обед с Машкой, которая, судя по решительности тона, была серьёзно настроена выяснить у меня то, что я намеревалась скрыть.